При их дворья исполнялись трагедии Еврипида в Парфии нашли прибежище буддисты под верхнейся от преследования в Индии через Парфию буддизм пришёл в Китай из Парфянской провинции Арьяварта буддисты всего мира ждали и ждут по сей день пришествия грядущего спасителя мира Будды Майтрей в Архии, по церковному преданию, проповедовали апостолы Матфей, Марк, Варфоломей, Филипп и Фема. Если учесть, что в самой великой Скифии проповедовали апостолы Андрей Первозванный и тот же Филипп, не трудно видеть, что в скифо-славянскому миру более нежели в какой-либо иной области античной ойкумене была вершина проповеди слова Христова. И все эти шестеро по церковному преданию обрели мученическую кончину за пределами скифа славянского мира. По мнению некоторых, волхвы, приходившие с дарами на поклонение новорожденному богу-младенцу, были из партии. Пишет архимандрит Никифор Бажанов. Известно, что при сошествии святого духа на апостолов в числе народов, находившихся при этом событии в Иерусалиме. Первых упоминается Пархиани. Не случайно именно в Пархеи зарождалось изобразительное искусство западноевропейского, византийского и русского средневековья. В первую очередь это относится к художественному явлению, известному в истории искусства как парфянская фронтальность особому изобразительному приёму изменявшемуся живописными пархией при росписи храмов достаточно зайти в любой православный храм, чтобы понять, в чём он заключался. В парфянском искусстве все фигуры изображались фронтально все другие положения, в частности, профильные, из него изгонялись. Пишет французский искусствовед Жан Дорже. Сотни фигур, неподвижно зирающих на нас широко раскрытыми глазами, вот так отличает парканское искусство от всех предшествовавших ему искусств. Лица персонажей повествовательных сцен обязательно обращены к нам. Если вспомнить, что в искусствах, предшествовавших Пархенскому, повествовательность сцена была замкнута в самой себе, как если бы не существовало зрителя, которым мы являемся, то вовсе не существовало, то станет понятным, каким значительным новшеством явился контакт, установившийся теперь между миром, в котором развертываются действия сюжета и внешним миром, своими устремленными на нас глазами парфянские фигуры приковывают наше внимание, как бы запрещая нам оставаться к ним равнодушными. Парфянское искусство, как позднее византийское, стремилось выразить не ту внешнюю видимость жизни парфянского, которая может быть передана разнообразием и гибкой пластичностью мимолетных поз, но ее вечное духовное начало, которое может быть отражено во взгляде, оно пыталось передать не внешние проявления жизни, а ее глубокую сущность. И если мы хотим воздать должное этим произведениям, то их следует видеть. Сравнивать не с шедеврами греческой виртуозности, а с византийскими или западными средневековыми произведениями, отдаенными предшественниками которых они являются. Город богов От Асгарда сейчас остались лишь развалины, засыпанные песком, но когда-то в нем жили люди, рассказывает Владимир Иванович Щербаков. Было это очень давно, около 2000 лет назад. Асгард был городом поклонения древним царям, городом храмов